Оскар Рейс «Вот я есть, и вот меня нет». Перевод с английского Катерина К. Эта история содержит сцены насилия и жестокости. «Белый мусор» — так называли себя мои родители. Белый мусор, притворяющиеся богачами, вечные лжецы. Однажды они катались на осле по Форт-Дэвису. А затем, несколько лет спустя, по невероятной иронии судьбы, купили пони на сладкое шестнадцатилетие своей дочери. Примечание. Сладкое шестнадцатилетие ⁇ особый вид вечеринок по случаю дня рождения молодых девушек в США. Это день празднования совершеннолетия и важное событие в жизни девочки-подростка. Мы никогда не будем такими, как они, повторяла мама. Никогда. И это было странно, потому что, несмотря на их уверение, У них все еще были деньги, чтобы возить меня по всему миру. Я накачивалась коктейлем «Маргарита» на диване на пухете и поедала суши с чего-то голого тела в Японии. Поэтому, естественно, что мне показалось странным, что детектив без всякой видимой причины решил сконцентрироваться именно на четырех отпусках. Берлин 2019 года, откуда мама привезла пальто из меха горностая. Она сказала, что с ней все в порядке, несмотря на то, что у нее был инсульт. Париж, 2020 года, где мой отец купил три бутылки красного вина, как будто одной бутылки было недостаточно. Кстати, он не алкоголик. Маракеш, 2021 год, где мои родители настолько увлеклись культурой курения, кальяна, что решили купить его домой. И, наконец, наша поездка в Сибирь от которой не осталось вообще никаких воспоминаний, даже открытки. Причина, по которой я хотел обсудить с вами эти поездки, Брианна, начал детектив, заключается в том, что вы и ваши родители были в этих местах, когда произошли убийства. Вы находились менее чем в километре от того места, когда была убита Наоми Пельц. Думаю, моей семье очень нравится ездить за границу и убивать людей, которых они никогда не встречали. Конечно, что же им еще делать? Детектив, который, как мне показалось, был неимоверно похож на моряка папая, пристально посмотрел на меня, и у меня встал комок в горле. «Извините, это была шутка. К сожалению, я не могу вам помочь, детектив. Все в порядке, Брианна», — сказал он настолько фамильярно, что, казалось, он решил, что мы стали приятелями. «Давайте попробуем еще раз». Детектив показал мне четыре фотографии людей, которых я никогда раньше не видела а под ними разложил фотографии их искалеченных тел с мест преступления. Контраст был разительным, и это вызывало тревогу. Наоми Пельц сказал он, указав на тело, едва похожее на женщину на фотографии выше. Ей нанесены ножевые ранения в тату-салоне в Кройцберге, Берлин. С нее содрали кожу заживо. Наверное, это к лучшему, нервно подумала я, испытывая ненависть к татуировкам на теле пальцы детектива переместились к соседней фотографии. Оливье Дюмон найден в своей разгромленной квартире с бутылкой виски в одной руке и пачкой обезболивающего в другой. Что я? Кеннет Ричи, перебил детектив, британский эмигрант, живущий в Марракеше, обнаруженный женой с воткнутой в горло трубой. Двойник моряка Папая обратил свое внимание на последнюю жертву — фарфорово-белую девушку в красном купальнике. И, наконец, здесь у нас Илона Молковская. Российская гимнастка, насмерть затоптанная разъяренным конем. Опять же, найдена в нескольких километрах от отеля, в котором остановились ваши родители. Должен ли я поверить, что это еще одно поразительное совпадение, мисс Рейдл? Мое лицо, побледневшее от страха, внезапно ожесточилось. Вероятно, это послужило сигналом для детектива, чтобы вернуться к формальному тону общения. Я... «Я не знаю, детектив. Я еще раз откашлялась. Я не знаю». «Действительно, вы не знаете? Четыре скорбящие семьи, четыре трупа, и вы действительно будете просто сидеть и говорить, что не знаете?» «Ну, мне бы хотелось сказать что-то другое, но мне бы очень хотелось знать, какое отношение это имеет ко мне и моим родителям». Детектив, понимающе улыбнулся. «Это во многом связано с вашими родителями, мисс Рейдл». Я наклонила голову и прищурилась. «Удиви меня». «У вас была сестра-близнец, я прав?» Призывно, нарычито, наигранно спросил детектив. «Мэдисон». Картинки нечеткие, почти идеальные, возникли в моем воображении. Как на слайде проектора. Моя улыбающаяся сестра, ее постигла та же участь, что и людей, запечатленных на фотографиях передо мной. «Да, была», — ответила я. «Вы были близки?» Я бы сказала, да. Как она умерла? Мэдисон снова стала обретать значимость. Воспоминания о ней, которые остались у меня из детства, со временем стерлись. Они отошли на задний план. И все же образ мертвенно-бледной, истощенной наркотиками девушки в вязаной шапке, словно начал жевать. У нее была лимфома Ходжкина. Примечание. Это опухолевое заболевание лимфатической системы, которым болеют люди разного возраста. Моя сестра, которая к моменту смерти достигла статуса почти святой, всегда была любимицей моих родителей. Она получала дополнительную порцию кленового сиропа для вафель, когда я не видела, и деньги для покупки наркотиков, когда ей было плохо. А я, отличница с черным поясом по карате, могла бы просто наказана за то, что отказалась есть зелень. Ваша сестра пожертвовала свое тело после смерти, не так ли? Да. Уверенно сказала я детективу. Бог знает, почему она захотела это сделать. Мои родители никогда этого не понимали. Детектив убрал фотографии со стола и положил передо мной фотографии моей сестры с ловкостью карточного шулера. «Бриана», — сказал он опять, обращаясь ко мне по имени. «Ты должна понимать, что существует тревожная связь между донорством органов твоей сестры и смертью людей в Берлине, Париже, Маракеше и России». Кожа твоей сестры досталась Оми Пельц, печень — Оливье Дюмону, легкие — Кенна и, наконец, пару костей твоей сестры — Илоне Молковской. Все, что мне, как казалось, я знала о своей милой сестре с разницей в возрасте всего минуту, стало для меня шоком, как будто меня ударили молотком по голове. «Вы хотите сказать, детектив?» — сказала я шепотом, что моя сестра стала донором для этих людей. «Да, Бриана, это именно так». «Прости, я думал, ты это знаешь». «Нет, я... не... я не имела понятия об этом». «Но ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, Брианна? Что это не может быть совпадением. Твои родители, очевидно, бывали в этих странах с целью убийства этих людей. Мотив у них был, значит, они могли сделать это. Да и возможность у них определенно была. Я взяла бумажный стаканчик с водой, чтобы сделать глоток и прикрыть лицо. Брианна? Да» ты понимаешь о чем я говорю произнес детектив да хорошо тогда где твои родители почему ты мне не говоришь я уже сказала вам детектив несколько раз и ткнула пальцем в фотографию моей сестры я не знаю когда я вошла в дом звук хлопка от закрываемой входной двери был громче обычного звук теперь усиливался из за пустоты этого места Раньше, если бы я прокричала приветствие, то моя сестра съехала бы по перилам, чтобы поздороваться со мной. Теперь, если я крикну, то ничего не произойдет, ничего не осталось, кроме призрака моего близнеца, смеющегося из-за балюстрады. Но как раньше, полы блестели, а потолки были такими же высокими. И в тишине холл выглядел почти таким же роскошным. Это была пустота, которой я боялась». Эту пустоту моя семья пыталась замаскировать, но у меня больше не осталось семьи. Я бросила ключевую зеркало, купленного у торговца в антикварном магазине в Вене, и стала рассматривать свое отражение в полный рост отражение, которое с хирургической тонкостью передавало мой вид, и с этим отражением не могли соперничать зеркала заднего вида или отражения в витринах магазинов. Части моего лица перед этим важным судьей могли бы превратиться в ужасное лоскутное одеяло. Я растянула кожу, похлопала себя по щекам. Мои пальцы скользнули по скулам. На минуту мне стало страшно от осознания хрупкости этих костей. Я могла удариться головой о раковину, и мои кости могли бы сломаться. Через несколько секунд у моих ног образовалось бы лужа крови. Горло, которое можно было сжать пальцами. Ноги, которые можно распилить и бросить в мешок для мусора или глаза, которые можно было выковырять, как дынные шарики. Мои глаза, которые реагировали на малейший источник света и дрожали при самом тихом звуке. «У тебя красивые глаза», — однажды сказала мама, обхватив пальцами мой подбородок. «Зеленые, как холмы. Прямо как у твоей сестры». «Бриана, это ты?» — голос донесся с лестницы. «Бриана?» Ко мне подошла женщина в фиолетовом платье. Это был ее любимый цвет. Это была моя мама, и она выглядела слишком вычурно для сегодняшнего вечера. Ты язык проглотила», — сказала она, обняв меня так сильно, что мои кости затрещали. Твой отец ждет. Привет, Бри, прихрипел он, его соблазнительный голос идеально сочетался с волнующими изгибами тела моей матери. Но вот мой плащ и шарф выглядели до смешного нелепо на фоне легкой одежды моих родителей. Они были помешаны на лете, им нравились цикады и пить чай со льдом, сидя на веранде. Они ненавидели, когда осень сменяла лето. «Не хочешь поздороваться с отцом?» — подсказала мама. «Мама, я уже несколько недель хотела поздороваться. Где, черт возьми, вы были?» «Ну, мы не думали, что ты захочешь прийти». «Хм, так где вы были?» «У твоей тетушки. Мы, конечно, говорили, что не поедем в этом году». «Да, но мы предположили, что ты будешь не против», — сказал папа. «Нет», — заверила я их. «Хорошо», — сказала мама, погладив меня по щеке. «Ты останешься сегодня на ужин?» «Ужин?» «Угу». Мои родители также обожали и еду. Когда умерла моя бабушка, они по необъяснимым причинам зациклились на гамбургерах. «Кто знал, что смерть моей мамы сделает меня такой толстой?» — говорила мама, а папа смеялся, облизывая свои испачканные кетчупом пальцы. «У нас закончились припасы», — заявил папа, возвращаясь с кухни. «О!» — сказала мама, прежде чем повернуться в мою сторону и протянуть мне свою кредитную карту. «Не могла бы ты купить что-нибудь поесть?» К тому времени, как я добралась до ближайшего Волмарт, у меня было более десяти пропущенных звонков от детектива. «Где ты, черт возьми?» — крикнул он в трубку. «Я Волмарт-детектив. А что? Ты виделась со своими родителями или нет?» «Нет», — солгала я, раздумывая. «Брать ли мне цельное молоко или обезжиренное?» «Ладно», — вздохнул он. «Хорошо. Что вы имеете в виду? Держись от них подальше, Брианна. Держись от них подальше». Что? Я не смогла удержаться от смеха. «Знаете, я действительно не могу поверить в то, что я купилась на все это, что вы сказали в участке, детектив, о моих родителях». «Твои родители-убийцы. Вы все неправильно поняли». «Нет, Брианна, пожалуйста». «Я тебе говорю о они... Я повесила трубку и бросила телефон в сумку, прежде чем вернуться к очень затруднительному вопросу этого дня. Гренни Смит или Голден Делишес?» Примечание. Гренни Смит и Голден Делишес?» Сорта яблок. «Легка на помине», — сказал мой отец, когда я вернулась. Он был все так же одет по-летнему. Его образ дополняли зачесанные назад волосы и красивый загар на коже. Мой наряд выглядел в свою очередь так, будто я вернулась из долгого путешествия по тундре. Твоя мама уже здесь. Привет, дорогая. Поприветствовала меня мама, убирая со щеки прилипшие к ней мокрые волосы. Хочешь подняться наверх и переодеться? И мы встретимся здесь внизу за ужином. Да, конечно. Мама вела себя точно так же, как и в моем детстве. Поэтому я запралась в своей детской комнате наверху, и переоделась в сухую одежду, и еще раз посмотрела на себя в зеркало. Одежда, которую я выбрала из моего модного гардероба, напомнила мне о том, что моим родителям и сестре всегда было удобно выставлять на показ свои загорелые руки, я же предпочитала более осенние наряды. Мне по нраву были свитера с высоким горлом в любое время. Это был лишь один из многих моих недостатков, над которыми моя мама любила посмеяться. И высмеивала меня перед друзьями из книжного клуба. «Думаю, мой стиль одежды не очень идет бряне», — говорила она. «Но в бикине она чертовски хороша». Пока я поправляла рукава, вспомнила насмешки своей матери и по коже пробежали мурашки. Ну а покинула комнату и спустилась по лестнице вниз. «Чем-то приятно пахнет», — заметила я. Моя мама еще раз улыбнулась, невероятно спокойная для женщины, которая вместе со своим мужем Должна была убить четырех человек. С абсолютным спокойствием, которому я могу лишь только позавидовать, она отвлеклась от готовки и посмотрела на меня. «У тебя безумно красивые глаза!» Я покраснела. «Ты так думаешь?» «Конечно, я всегда тебе это говорила. В это время года они всегда меняют цвет. Единственное, что мне нравится в осени», сказал папа, подкрадываясь ко мне сзади, «это то, что она меняет цвет твоих глаз». «Делает их еще красивее». «Ой, спасибо, папа». Мама искоса взглянула на моего отца. Возможно, это был намек на то, что он должен что-то сказать мне. «Присядем?» Мы втроем сели за обеденный стол в самой неудобной для меня позиции. Мои родители сидели во главе, а я посередине, под их взглядами, как объект их насмешек. «Ты хочешь, чтобы я накрыл на стол или...» «Бряна, дорогая», — начала моя мать. «Мы кое-что хотели тебе сказать. В этот самый момент мой телефон зазвонил, и звонок показался мне почти торжественным. Я взглянула на экран. Это был детектив. Моя мама вытянула голову, чтобы увидеть, кто мне звонит. Кто это? Не знаю, это просто выключи телефон. Хорошо, извини». «Спасибо». Мама кивнула отцу, который сейчас на кухне. «Извините, что происходит? Разве мы не будем есть?» «Просто делай, как говорит твоя мама», — приказал папа, вернувшись через несколько минут. Мои глаза скользнули по лицу отца, внезапно ставшего суровым. Он что-то держал в руках, всем своим видом показывая, как он гордится своей ношей. «Что это у тебя в руках? Ты сама ей скажешь или это сделать мне?» «Не надо, я ей скажу», — сказала мама, заставляя меня своим гипнотическим взглядом замереть и вжаться в стул. «Это можно сказать», — продолжала она, указывая на стеклянную банку посреди стола. «Дань уважения твоей дорогой сестре». Я смотрела во все глаза на моих родителей. «Что?» «Очевидно, твоя сестра мертва. И очевидно, что мы не сможем вернуть ее, как нам бы этого не хотелось. Но то, что мы можем сделать, так это попытаться. Не воскресить — это слишком сильное слово, а скажем, возродить ее дух». «Прости, мама, я не понимаю». Она снова посмотрела на мужа. «Господи боже, она до сих пор ничего не понимает, да?» «Что в чем дело?» Я почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. «Как ты думаешь, почему мы отправлялись во все эти поездки Бриана?» Спросила мама, повысив голос на октаву. «Я имею в виду, откуда, по-твоему, мы взяли деньги на это, м? «Не знаю, я думала, мы просто...» «Знаешь, когда твоя сестра решила, что хочет пожертвовать свои органы тем, кто в них нуждается, мы не поверили, зачем ей это делать, подумали мы. Каждая ее часть, каждая часть нашей прекрасной дочери была просто растрачена. Мама, я не думаю, Наоми Пельц». Перебила она, вскакивая на ноги, и это имя, произнесенное почти на распев, вернула меня в полицейский участок. Татуировщица в Берлине, ей досталась великолепная чистая кожа Мэдисон, но это не помешало ей испортить ее татуировками, выражающими жалость к себе, правда? Папа шагнул вперед, а потом был Оливье. «О да», — засмеялась мама, — «Оливье, бедный Оливье, я бы отдала все, что у меня есть, чтобы моя дочь дожила до двадцати лет. И все же есть такие люди, как он, которые без остановки пьют. Он не заслужил печень моей дочери. Кеннет был почти таким же», — продолжила она. Он сказал нам, что выкуривает 50 сигарет в день. 50! Я не могла вынести мысли о том, что он делает с легкими моей бедной дочери. И я вспомнила кучу фотографий, которые детектив раскладывал передо мной в тот день. Вспомнила всю пену, вытекающую изо рта Оливье до разорванного горла Кеннета. И, наконец, фрагменты костей. «Илона Малковская», — сказала мама, так отчаянно пыталась удержать свою умирающую карьеру гимнастки и была настолько эгоистична, что посмела забрать кости моей дочери. «Мама этого хотела Мэдисон», — возразила я. «Боже мой, кажется, меня сейчас стошнит». Это не имеет значения, Бриана. Они не заслужили это, они все. Меня вывернуло в раковину. Затем я повернулась к столу, и ко мне обратился папа, который был соучастником этих преступлений. «Все к лучшему, Бри. Ты бы не хотела, чтобы твоя сестра досталась этим людям, не так ли?» «Вы хотите сказать, — сказала я, находясь в шоковом состоянии, — что вы следили за ними?» «Конечно, мы следили». Папа отступил и снова заговорила мама. «Однако был один человек, за которым нам не нужно было следить. Девушка, которой достались глаза моей дочери. И кто бы это мог быть?» «Ты, Бряна, прошипела мама, указывая на мое лицо. «Они достались тебе. Что? Просто посмотри на себя». Папа поставил передо мной зеркало, и оно показало мое отражение. Мое лицо отражалось в зеркале, выражая кучу эмоций, но теперь я могла видеть настоящую истину. «Ты видишь это, Бриана?» — зарычала моя мать. Каждое ее слово оставляло в моей душе зияющую рану. «Ты видишь это?» «Да». «Хорошо». Мама кивнула моему отцу, который подошел ко мне, держа в руках что-то похожее на шприц. «Нет, нет». — закричала я, когда отец усадил меня на стул. — Что ты делаешь? Мама встала за плечом отца. — Пожалуйста, не усложняй ситуацию, Бряна. Поверь, так будет лучше. Мое лицо побелело, а рот искривился в немой мольбе, когда отец воткнул шприц мне в плечо. И тогда все краски мира ослепили меня, а затем слились в одно большое красное пятно, и свет померк.